Глава пятьдесят четвёртая. говорит бабушка, — «смотри». Она указывает на церковь. Остальные её слова звучат далеко и неразборчиво. Фен стоит так близко, что её рукав касается моего локтя. От этого прикосновения я поёживаюсь. Попо говорит, что здесь твоя мама научилась играть на пианино. С ней занималась католическая монахиня, которая увидела, что девочка очень талантлива и разрешала ей приходить в свободное время попрактиковаться. «Мы можем зайти внутрь?» Мой голос звучит насквозь ультрамариновым. И, задав вопрос, я вдруг понимаю, что узнаю это место. Я видела его в воспоминаниях из дыма благовоний. Видела, как Уайпо стояла на этих самых ступенях и слушала. Мы толкаем тяжёлую деревянную дверь и оказываемся в небольшом фойе. Следующие двери раздвигаются в стороны, и вот мы уже стоим за бесконечными рядами кленовых скамеек, сияющих в тёплом свете. Здесь удивительно тихо. На нас словно опустился огромный стеклянный купол и оградил от звуков города шума дорог. Слышен лишь тихий ритм дыхания. Смущённые щелчки наших шагов эхом отражаются от мраморного пола. Больше всего меня удивляет, как сильно это место напоминает храмы, которые я видела в Америке. Наверное, я ожидала чего-то совсем другого. Вайпо тянет меня за руку и указывает на пианино, стоящее в стороне. Кто-то накинул на него бархатную ткань цвета лесной зелени, чтобы оно не запылилось. Интересно, Это за ним сидела моя мать, когда её пальцы учились чувствовать клавиши и расстояние между октавами, а руки перемещались вверх и вниз, отрабатывая гаммы. Я стягиваю бархат и провожу пальцами по гладкой поверхности. «Это электрическая пианино», — говорит Фен. «Того, на котором играла твоя мама, наверное, уже нет?» «Сквозь моё тело сочится густое разочарование». тёмная, как тина. «Ну что, пойдём на ночной рынок», — говорит Фэн. «Солнце уже садится». Я выхожу за бабушкой, преодолевая сначала раздвижные стеклянные двери, затем тяжёлые деревянные, и, наконец, спускаюсь по ступенькам. Но как только Фэн поворачивает главной дороги, я улавливаю несколько ленивых, плавных нот — фортепиано. Пару секунд прислушиваюсь. Музыка точно доносится из храма. «Ли», — говорит Уайпо, как раз в то мгновение, когда я разворачиваюсь и бегу обратно наверх. Музыка улетучивается, как только я распахиваю внутреннюю дверь. Передо мной ряды пустых лавок. Пианино на своём месте, бархатная ткань скомкана на банкетке, где я оставила её, забыв снова накрыть инструмент. Вокруг никого. Я выхожу наружу. Уайпу вопросительно на меня смотрит. Фэн замечает моё выражение. «Всё в порядке?» «Мне показалось, что кто-то играет». Фэн пожимает плечами. «Может, ветер балуется?» Слева слышится шелест, и, развернувшись, я вижу всего в нескольких шагах от нас молодого человека под деревом. Он скались, наблюдает за мной. На нём мешковатые грязные джинсы, оранжевая футболка с пятнами внизу. Плечи съёжились, поднявшись к ушам. Зубы жёлтые, а некоторые с коричневой гнильцой. Синь уэнь медленно говорит он. Могу я спросить? Затем повторяет. Си гуэнь Шиммеэнма. Каждое слово он произносит настолько медленно и четко, что неожиданно для себя я понимаю вопрос целиком. Ты американка? Я скрещиваю руки, словно пытаясь стать меньше. Он выжидающий и пристально смотрит на меня, и наконец я значительно киваю ему. Пойдем, говорит Фен, зовя нас за собой. Что он хочет? спрашиваю я. Фэн качает головой. Когда мы доходим до перекрёстка, я оборачиваюсь и смотрю через плечо. Парень всё ещё там. Он рупором складывает руки и что-то выкрикивает. Уайпа заметно напрягается. Она смотрит на меня и ускоряет шаг. Я трогаю Фэн за локоть. «Что он сказал?» Она закатывает глаза. «Ерунду какую-то несёт». Сказал, что птицам место на небе. Моё сердце подскакивает. Когда я оборачиваюсь, мужчины уже нет. Я вижу только дерево, листья которого покачиваются на лёгком ветру и странный туман, скрывающийся в ветвях.